Глава двадцатая «Какого...» — пробормотал я, вскакивая на ноги. Пустыня будто ожила. Прямо с песка поднимались огромные, в три моих роста, тени. Поначалу бестелесные, похожие скорее на клубы черного дыма, чем на существ из плоти и крови. Но с каждым мгновением они все уплотнялись, и в темноте проступали когтистые лапы и головы на длинных шеях. «Мирукан!» — заорал я. «Что это за...» Я не рискнул отвести взгляда от невести, откуда взявшихся ночных монстров, но краем глаза увидел, что мой товарищ даже не шевелится. Не услышал? Или... Я осторожно попятился назад. Ничто бы сейчас не заставило меня повернуться к этим тварям спиной. В паре десятков футов вспыхивали их глаза... «Сначала одна пара ярко-оранжевых прожекторов величиной с кулак, потом еще одна, потом сразу четыре». «Мирукан!» — снова позвал я. «Просыпайся! Ракшасы тебя забери!» Нет ответа. Впрочем, чем бы мне смог помочь парень с крохотным ножиком? Кем бы ни были ночные гости, они не очень-то напоминали существ, в которых можно победить обычным оружием. А мой меч? Я отскочил назад, одним движением выдернул из свертка четыре фута остро отточенной стали. Но твари даже не дернулись, наоборот. Неторопливо двинулись вперед, то ли переползая, то ли вовсе паря над песком. Ничего похожего на ноги или какие-нибудь другие нижние конечности я так и не увидел. Зато руки у них были длиннющие, когтистые лапы, изгибающиеся так, будто в каждой было по несколько суставов. Они росли не из плеч, а прямо из самих змееобразных тел и уже тянулись ко мне вместе с зубастыми пастями. «Отвалите, уродцы!» прорычал я, очерчивая перед собой полукруг мечом. «Человек, мы голодны!» Когда шелестящий шепот послышался чуть ли не со всех сторон одновременно, мне захотелось развернуться и удрать, бросив Мирукана на съедение пустынным тварем, явно решившим подкрепиться нами обоими. Но я только покрепче сжал рукоять меча и сам шагнул им навстречу. Этот мир уже успел научить меня, что трус всегда погибает, а шанс уцелеть есть только у воина. А потом ушел и страх. Амрид благоразумно замолчал. Он понятия не имел, что делать с гигантским клинком чуть ли не в человеческий рост длиной. Зато Ярлу Виглофу такое оружие пришлось по вкусу. Впрочем, как и любое другое. Он готов был драться любым увесистым подручным средством и не побоялся бы ни человека, ни ледяного великана, ни самого рыжебородого Тора, древнего скандинавского бога-громоверца, коллеги местного Индры. Не уж тем более каких-то уродливых ночных змей-переростков. Ярость усопшего сотни лет назад ярло полыхнуло внутри, выжигая остатки тягучего оцепенения, и я ударил первым. Тяжелый клинок гулко свистнул в воздухе и разрубил высунувшуюся уродливую голову до самой пасти. Оранжевые глаза полыхнули в последний раз и погасли, но рядом тут же вспыхнули еще две пары. Я шагнул назад, одним взмахом отсекая еще две змеиные шеи с мое тело толщиной. Твари свалились мне под ноги, но остальные продолжали наседать. Я резал, колол, кромсал и вертелся, разгоняясь силой джаду, но их не становилось меньше. На месте каждой из отрубленных голов тут же вырастали еще две. «Тебе не победить!» «Человек!» — шипели они в один голос. «Не победить? Это мы еще посмотрим». Я перехватил меч двумя руками и крутанулся на месте. Просто ударил, не целясь, и гигантское лезвие почти не встретило сопротивления, одинаково легко рассекая и головы, и тела, и когтистые пальцы на длинных лапах. Моя одежда уже напоминала решето, а кожа горела огнем от тысячи крохотных порезов, но я продолжал драться, хоть уже и понимал, что мечом этот бой не выиграть. Сама пустыня ожила, чтобы сожрать нас с Мируканом. У тварей не было ни крови, ни костей. Погибнув, они просто осыпались прахом, но только для того, чтобы через несколько мгновений вновь подняться с песка. И явно могли проделывать это хоть целую вечность. После очередного удара я не смог выдернуть клинок. Рукоять рванулась из ладони, и меч тут же нырнул куда-то в темноту, погребенный под змеящимися телами песчаных тварей. Я кое-как увернулся от десятка уродливых конечностей и поднял щит. А что еще мне оставалось делать? Амрит предупреждал, что в ближнем бою эта техника почти бесполезна, но против существ из песка и какой-то г... магии щит, как ни странно, сработал. Когти и зубастые морды бились в прозрачную полусферу, но дальше дотянуться пока не могли. Впрочем, я при этом чувствовал себя боксером, который из последних сил пытается закрыться от неминуемого нокаута. «Меня будто посадили в огромный колокол, по которому со всех сторон колотили железными палками. Каждый удар отдавался в локтях болью, и я все больше сгибал руки. Сил удерживать щит уже не хватало. Дракончик на моей руке выцвел уже чуть ли не до самой головы, но все так же упрямо сверкал глазками-лампочками, и только это еще вселяло, если не надежду на победу, то хотя бы упрямство. Если, карликовая рептилия еще держится...» значит, могу и я. И когда полусфера щита с негромким жалобным звоном наконец лопнула, я впечатал кулак прямо в змеиное тело ближайшей твари. Вряд ли мертвая рука могла бы вытянуть хоть каплю энергии у зажившей пустыни, но никакого другого оружия у меня уже не осталось. Но я снова ошибся. Эффект оказался похлеще взрыва динамитной шашки. Всех тварей рядом со мной будто разметало в стороны, разобрав на песчинке, остальных отбросила на десяток футов. Силы в уставшее тело вдруг хлынуло столько, что я без труда поднял бы хоть десяток щитов за раз. Но это не понадобилось. Все до единого уцелевшие монстры вдруг плюхнулись на песок и медленно поползли к моим ногам. «Прости, владыка!» Хором зашелестели они. «Мы не узнали тебя». «Что? Да какого хрена вообще происходит?» «Назад!» — заорал я, снова поднимая щит. «Столько лет, владыка!» — завыли песчаники. «Мы забыли, но мы вспомним, вспомним, вспомним!» «Что вспомните?» — я шагнул назад. «Кто вы?» «Твои верные мы сотни лет ждали тебя, и ты вернулся, владыка!» Оранжевые глаза сверкали все ближе. «Наша сила теперь с тобой! Мы вместе сокрушим твоих врагов!» «Спасибо! Уж я как-нибудь сам!» — проворчал я на всякий случай, подставляя под щит и вторую ладонь. «Сокрушим! Сокрушим!» В один голос повторяли десятки змеиных глоток. «Владыка!» И прежде чем я успел сделать хоть что-то, все твари разом метнулись ко мне. И на этот раз без труда прошли сквозь щит и толкнули в грудь. Боли я не почувствовал. Только легкое покалывание по всему телу, когда по коже заструился колючий песок. Уже безжизненный, все пустынные духи ушли. Вот только куда? «Просыпайся!» И просыпайся ты, сын блудливой с лицей и горбого верблюда. Я кое-как разлепил глаза и увидел сердитую физиономию Мирукана, нависавшую надо мной на фоне светлого утреннего неба. Неужели ты не мог разбудить меня? Продолжал бушевать он. Погляди, чего нам стоила твоя сонливость. Шакалы сожрали. Огнемилосердный Рик, что здесь было? Я уселся, едва не заехав Мирукану, лбом по носу и огляделся по сторонам. То, во что превратился наш крохотный лагерь, мало напоминало нашествие шакалов или каких-то других мелких хищников, которые могли здесь водиться. И даже мешки с драгоценными припасами для Ашрея, хоть и были засыпаны чуть ли не наполовину, явно не пострадали, в отличие от меня. — Ты цел? — Мерукан стряхнул с меня песок. — Выглядишь так, будто ты дрался с десятью владыками сразу. — Бывало и хуже, — пробурчал я, поднимаясь на ноги. Садины, оставленные когтями ночных тварей, уже почти зажили, а вот одежда окончательно превратилась в лохмотья, которыми побрезговал бы даже самый убогий из нищих у храма Агни. И я на мгновение даже успел подумать, что все это дерьмо мне просто приснилось, а куча песка притащила в лагерь какая-нибудь буря. Но потом краем глаза увидел собственную правую руку. Татуировка изменилась. Четыре закорючки на пальцах никуда не делись, да и дракончик все так же сверкал черной чешуей, расположившись на предплечье, разве что чуточку подрос. Но теперь к ним добавилось и еще кое-что. Три зубастых морды с оранжевыми глазами будто уткнулись в костяшку большого пальца, а продолжавшие их тела переплетались между собой и закручивались через запястье к ладони. «Уменьшенные копии ночных демонов в пустыне остались со мной, и, похоже, Теперь уже навсегда. «Ты не расскажешь, что здесь случилось?» — поинтересовался Мирукан, выковыривая из песка свой мешок. «Или это будет еще одна из загадок таинственного владыки Рика?» «Слишком долго объяснять», — вздохнул я. «Но теперь можно не бояться спать по ночам. Не знаю, какие сомнительные бонусы принесла новая закорючка на руке, но Амриту и Ярлу Виглофу придется потесниться. А мне...» Смириться, что в моей не самой худосочной тушке нашлось место еще для кое-кого. «Как скажешь, воды Рик!» Мирукан поморщился, но разумно решил не задавать больше никаких вопросов. «Идем! Я хочу добраться до Ашрея раньше, чем у нас закончится вода!» Вода не закончилась. Из-за вечного петляния между скалами и крохотными островками зелени, раскиданными среди песков, путь до загадочного убежища безымянных занял чуть ли не вдвое больше времени, чем обещал Торил. Но зато у деревьев мы нередко находили бьющие из-под земли источники. Мутные и крохотные, но все же вполне подходящие не только вдоволь напиться и наполнить шитые из козьих шкур мехи, но и кое-как выкупаться, смывая с тел пот и царившую повсюду пылищу. Фруктов нам не попадалось, но лепешек и сушеного мяса в двух мешках было предостаточно, а пару раз Мирукану ухитрился поймать самодельным селком каких-то местных птиц с труднопроизносимым названием. Что-то вроде голубей, только более тощие, жилистые и длинноногие. Ничего подобного я не видел даже по ящику. Мы до сих пор боялись разводить огонь, так что сожрали их сырыми, предварительно засыпав, нарезанное полосками жесткое мясо с солью и высушив на камнях. То ли от диеты, то ли от жары, то ли от ежедневных переходов полтора-два десятка миль мое тело начало стремительно меняться. Мышцы проступали все отчетливее, а жир на боках и заднице таял чуть ли не на глазах. Мешки легчали куда быстрее, чем мы успевали есть их содержимое. Впрочем, стоит ли удивляться? Наверняка все кшатри отличаются ускоренным метаболизмом, а мне еще и достался дар темной крови. Если в этом мире мое тело может за считанные часы залечить рану и срастить сломанные ребра, чего ему стоит расщепить пару фунтов жира или выстроить немного мускулатуры? На четвертый день пути я поспорил с Мируканом, что смогу протащить оба мешка ровно тысячу шагов. И через две тысячи усадил на плечи еще и его самого. И даже постепенно сменявшие пустыню скалы уже не вызывали никаких затруднений. Я легко перепрыгивал с камня на камень, и теперь уже мне приходилось ждать обливающегося потом Мирукана. Я почти перестал пользоваться энергией Джаду, и даже не для того, чтобы тренироваться». Просто мне вдруг захотелось послать к черту все. И демонов в пустыне, и Амрита с Ярлом Виглофом, и владыку Аллуру, и даже собственное прошлое. Перестать быть Ричардом Джеймсом Коннери и Саннидейл, Сан-Франциско, Калифорния, или загадочным владыкой Риком, и стать безымянным, таким же, как Мирукан, простым парнем, который тащит мешок с припасами в Ашрей. «И это мне, черт возьми, удавалось». Я сбросил два десятка фунтов, и всего за несколько дней пути все незащищенные от яркого солнца пустыни части моего тела покрыл ровный темный загар. Если бы не отросшая за время пути и выгоревшая до рыжего цвета борода, меня вполне можно было бы принять за необычайно рослого парня из местных. А когда после очередного дневного перехода развалились купленные за 20 баксов в Гудвиле ботинки... Превращение завершилось окончательно. Мирукан уже не в первый раз удивил меня, оказавшись еще и мастером на все руки. За какие-то полтора часа он с помощью ножа, иглы и чудом отыскавшихся на дне одного из мешков кусков кожи сотворил для меня некое подобие собственных башмаков, а заодно еще и штаны из обрезков ткани взамен окончательно истрепавшихся и до сих пор покрытых пятнами крови джинсов. Я спрятал обноски в трещину в скале, и, подумав, соорудил сверху крохотную пирамидку из камней. Получилось что-то вроде надгробья. Я похоронил остатки того, что было на мне в тот день, когда я появился в этом мире. И вместе с барахлом из сан будто бы умерла и какая-то часть меня. Ленивый и неповоротливый уволень из Санни-Дейл скончался, уступив место кому-то другому. Не Амриту, не Ярлу Виглофу, но уже и не мне прошлому. Не знаю, какую судьбу заготовила мне ящерица на руке, но если уж я каким-то образом продержался здесь уже целую неделю, продержусь и еще. И как знать, так ли владыка Алуру обрадуется нашей встрече, когда она наконец состоится. «Покойся с миром, Ричард Коннери!» Я подставил лицо утренним лучам солнца и вдохнул стремительно нагревающийся воздух. ты, толстая задница!»